Страница 236, письмо 186. Исааку Борисовичу Файнерману. 1891 год, ноября 23 третьего. Бегичевка. Спасибо вам, дорогой Исаак Борисович, что известили о себе примечание первое. Я очень-очень был рад узнать о всех вас и о том, как вы живете. Я живу скверно. Сам не знаю, как меня затянуло в работу по кормлению голодающих. В скверное дело, потому что не мне, кормящемуся ими, кормить их. Но затянуло так, что я оказался распределителем той блевотины, которую рвет богачей. Чувствую, что это скверно и противно, но не могу устраниться, Не то, что не считаю этого нужным, считаю, что должно мне устраниться, но не достает сил. Я начал с того, что написал статью по случаю голода, в которой высказывал главную мысль ту, что все произошло от нашего греха, отделения себя от братьев и порабощение их, и что спасение и поправку делу одна. «Покаяние, то есть изменение жизни, разрушение стены между нами и народом, возвращение ему похищенного, изближения, слияние с ним, невольное вследствие отречения от преимуществ насилия». С статьей этой, которую я отдал, «Вопросы психологии, грот возился месяц и теперь возится», примечание второе. «Ее и смягчали, и пропускали, и не пропускали, кончилось тем, что ее до сих пор нет». Мысли же, вызванные статьей, заставили меня поселиться среди голодающих, а тут жена написала письмо, вызвавшее пожертвование, и я сам не заметил, как я очутился в положении распределителя чужой блевотины и вместе с тем стал в известные обязательные отношения к здешнему народу. Примечание третье. Бедствие здесь большое, все растет, а помощь увеличивается в меньшей прогрессии, чем бедствие, и потому... Раз попавши в это положение невозможно, не могу отстраниться. Делаем мы вот что. Покупаем хлеб и другую пищу, и по деревням, у самых бедных хозяев устраиваем, не устраиваем, потому что все делают сами хозяева, а только даем средства, то есть продовольствие на столовые, и кормятся слабые, старые, малые, иногда и средние, голодные. Много тут и дурного, много и хорошего, то есть не в смысле нашего дела, а в смысле проявления добрых чувств. На днях калужский разбогатевший крестьянин предложил из голодной местности сослать на зиму в Масальский уезд 80 лошадей. Их там прокормят зиму и пришлют весной. Калужские крестьяне предложили, а здешние в один день набрали все 80 лошадей, готовы отправить Доверяя чужим невиданным братьям. Ну, пока прощайте, передайте мой братский привет всем вашим знакомым мне и незнакомым сожителям. Пишите подробнее о себе. Лев Толстой Собранный вами хлеб направьте в более близкие к вам места, равные деньги. У нас избыток их, соответственно, не нужде, а силам распределения». Примечание первое письмо от 12 ноября, в котором Файнерман сообщал, что собрал хлеб и деньги для голодающих и спрашивал, куда их послать. Второе смотри письмо 184 и примечание шестое к нему. Третье смотри письмо 184 и примечание четвертое к нему. Конец примечаний.